Книга первая Луи де Конт своим двоюродным прапра правнукам и прапраправнучком Глава первая Ныне 1492 год. Мне 82 года. События, о которых я собираюсь вам рассказать, произошли на моих глазах в моем детстве и в моей юности. Во всех песнях, жизнеописаниях и сказаниях о Жанне Дарк, которые вы и весь остальной мир поете, изучаете и читаете, знакомясь с ними по книгам, тесненном новым, недавно измышленным способом книгопечатания, во всех этих песнях и книгах упоминаются обо мне, Луи де Конте. Я ее бывший оруженосец и писец. Я сопутствовал ей от начала до конца. Я воспитывался в той же деревне, где и она. Когда мы оба были маленькими детьми, я играл с ней каждый божий день, как вы играете со своими сверстниками. Теперь, когда мы узнали, как велика была ее душа, теперь, когда слава ее имени распространилась по всему миру, как-то не верится, чтобы мои слова были правдой. Это все равно, как если бы недолговечная тонкая свеча заговорила о неугасимом солнце, озаряющем небеса, и сказала, оно было моим собеседником и сотоварищем, когда было еще свечкой, как я. А между тем я сказал правду истинную. Я был товарищем ее забав, и я сражался рядом с ней в бою. До глубокой старости я сохранил ясный и нежный образ этого дорогого, хрупкого создания. Она припала грудью к шее коня и во главе французских войск несется на врага. Ее волосы развиваются по ветру, ее серебряная кольчуга неустрашимо врезывается все глубже и глубже в середину самой жаркой битвы. И по временам почти утопает в море мелькающих конских голов, почти скрывается за лесом воздетых мечей, треплемых ветром султанов и отражающих удара щитов. Я сопутствовал ей до конца. И когда наступил тот черный день, который навсегда покроет позором имена убийц, метрофорных французских рабов Англии, И ляжет несмываемым пятном на Францию, праздно стоявшей в стороне и ничего не сделавшей для спасения мученицы, когда наступил тот день, то я получил последнее прикосновение ее руки. Годы и десятилетия мчались мимо. И зрелище лучезарного полета чудной девы, осветившей как метеор боевой небосвод Франции и угасшей в дыму костра, все глубже и глубже отступало вдаль минувшего, становясь с каждым годом более загадочным, божественным и трогательным чудом. И мало-помалу я научился понимать и ценить ее по заслугам как благороднейшую жизнь человеческую, подобную лишь одной посетившей наш мир.